Вы слушали роман Денниза Робинса «Распятое сердце». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1997 год. Запись восстановлена из архивов частного унитарного предприятия «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».